Джеймс Хэнсон «Несостоявшийся брак с принцем на белом коне». Ещё в самом начале 1951 года проходили съёмки «Секретных людей», где я играла роль юной Норы Британа. Взрослую Нору играла Валентина Кортезе, её любовника Серджио Риджани. Это был мой первый киношный опыт игры с великими актёрами. Мне еще предстояла встреча с Грегори Пеком, но пока об этом было известно только на небесах. Тогда я значилась как третья девушка слева во втором ряду и похвастать чем-то серьезней ролей продавщиц сигарет не могла. На нору меня взяли только за способность изображать несостоявшуюся балерину. Для меня самым бесценным стал именно опыт игры Кортеза и Риджани. Я не снималась с ними ни в каких эпизодах, но на площадке бывала рядом и видела их стиль общения вне круга, очерченного софитами. И Валентина, и Серджио не допускали вторжения журналистов в свою личную и семейную жизнь. Картеза сокрушалась, что актерам Голливуда редко позволяют жить собственной жизнью вне экрана. Актеры становятся рабами публики, Не должны делать все, что та не потребует, и в личной жизни тоже. Мне она посоветовала не заключать долгосрочных контрактов, потому что свобода в жизни ценнее всего. Я впитывала слова Примы как губка воду, вот только о долгосрочных контрактах тогда речь не шла. Я не догадывалась, что мое небесное облако уже вплотную подплыло к тому месту, где я стою. Весной 1951 года началась полоса моего везения длиною в целую жизнь. Наверное, я не права. Мне везло всегда и во всем. Ведь не погибла же я при бомбежках, не попала в концлагерь, не была арестована во время походов с заданиями, не умерла от голода, не стала балериной. Но это значило только то, что я должна стать актрисой. Только вот выяснилось это позже. С весны 1951 года в моей жизни действительно начало происходить что-то невообразимое, приведшее меня на Бродвей и съемочную площадку римских каникул, чтобы вести дальше. Однако первым небеса доставили мне потрясение в личной жизни. Я встретила Джеймса Хэнсона или он меня. Это случилось на коктейле по поводу секретных людей. Устраивая разные встречи и вечеринки, руководство студии просто привлекало к актерам и будущим фильмам внимание публики, причем часто публике состоятельной. Конечно, я понятия не имела, что это за рослый светловолосый красавец в элегантном костюме и со слепительнейшей улыбкой. Красавец оказался еще и весьма галантным. Он мгновенно вскружил мне голову, хотя сам Джимми утверждал, что это я ему вскружила. Согласна. Вскружили взаимно. Джеймс был настоящим принцем на белом коне. Но сначала я вовсе не рассматривала его как потенциального супруга. Слишком велика разница в финансовом положении. Дело в том, что Хэнсоны были да неприличия богаты. Семейный бизнес, начавшийся производством грузовиков, успешно перерос в перевозки по всему свету. Миллионер Джеймс имел славное прошлое. Во время войны был офицером, активно занимался спортом и слыл за взятым в списке побед которого числились Ава Гарднер и Джин Симмонс. Честно говоря, мне было почти наплевать и на его миллионы, и на его любовные победы. Мне понравился сам парень. Вернее, Джимми было уже тридцать, и его семья считала, что вполне пора остепениться. Сам Хэнсон пока так не считал. Позже я не раз вспомнила совет Картезы не заключать никаких долгосрочных сделок. Но моя уже была заключена. Мне надо было на что-то жить, оплачивать счета, а потому я просто обязана работать. В балет не взяли. Танцевать в кабаре бесперспективно. Пришлось сниматься. Хотя за время съемок секретных людей мои розовые очки заметно потускнели. Я поняла, что кино тяжелый, изнурительный и часто неблагодарный труд. Джеймса мой контракт с киностудией не испугал пока он не собирался делать меня миссис хенсон значит я могла танцевать на съемочной площадке сколько угодно я ожидала что меня ждут именно такие роли танцевальные и не надеялась ни на что другое мама от появления в моей жизни аристократа миллионера джеймса хэнсона была в восторге я понимала ее. Лучше стать миссис Хэнсон, чем всю жизнь изображать прислугу или мебель в третьесортных фильмах. Она никогда не верила, что у меня есть актерский талант. Вернее, речи об актерстве просто не шло, а путь в балет был закрыт. Что-то у меня, получается, невеселое повествование. Но в те годы жизнь и правда была не слишком легкой. Мама осталась без работы И я охваталась за все подряд, любые роли, только чтобы иметь возможность оплачивать счета. А повествование невеселое еще и потому, что сегодня мне хуже обычного. Не хочется просить увеличивать дозу обезболивающего. Я понимаю, что время заставит сделать это, и чтобы не стать совсем зависимой от лекарств и не превратиться в бессловесное растение, Я предпочитаю терпеть боль. Джеймс был очарователен. Ухаживал просто замечательно, довольно быстро объяснился в любви и попросил моей руки. Я до сих пор гадаю, что заставила маму сказать «Только не назначай пока день свадьбы». Что она чувствовала? Сама мама говорила, что ничего особенного, просто хотелось понять, что намерение Джимми серьезны, удостовериться, что он уже остепенился, как того страстно желало все семейство Хэнсонов. Мне было 22, ему 30. Самое время пожениться. Но я послушала маму. Мы решили повременить с помолвкой. Это оказалась судьба. Согласно контракту, я поехала в Монте-Карло играть роль безалаберной няньки отдавший младенца не тому и теперь выпутывающийся из дурацкой ситуации. Мама отправилась со мной. Джимми остался в Лондоне. Он то и дело звонил, напоминая о своей любви и моей верности. Я клялась, что ничегошеньки кроме роли не вижу и никого кроме противных партнеров не замечаю. Партнеры вовсе не были противными, но Джимми так спокойней а потом была та самая нечаянно счастливая встреча с Калет и предложение играть жижи на Бродвее. Джимми не противился. У него был бизнес в Торонто, который заставлял проводить много времени в Канаде. Мое проживание в Нью-Йорке жениха вполне устраивало. Он примчался в Нью-Йорк следом за мной и едва не сорвал все репетиции жижи. Мы на прополую гуляли ночами, принадлежавшем их семейству ресторане, после чего я появлялась на утренних репетициях в театре с мешками под глазами и страстным желанием не слушать реплики партнеров, а просто спать. Если бы не Джильберт Миллер, устроивший мне громкую выволочку и почти посадивший под домашний арест, я провалила бы роль, зато наверняка бы стала миссис Хенсон. Принесло бы мне это счастье, Не знаю. Жижи состоялась. Миссис Хенсон я так и не стала. После первого успеха жижи я отправилась в Рим покорять киношный Олимп, то есть сниматься в римских каникулах. Джеймс хоть и был недоволен, скрипя сердце, согласился. И то после того, как я согласилась на публикацию объявления о нашей помолвке. Мы должны пожениться этим летом. Осенью, Джимми, летом я снимаюсь в Риме, а осенью ты поедешь с Жижи в тур по Америке. Но между съемками и туром как раз будет время. Сейчас я пытаюсь вспомнить, действительно ли верила, что между съемками и турне со спектаклем у меня будет время, чтобы осчастливить семейство Хэнсонов вхождением в него, или я кривила душой. Боюсь, что второе. Я-то уже знала, что съемки никогда не идут по графику, а после того, как от аплодисментов заключительного спектакля «Жижи в театре Фултона до самолета в Париж» у меня осталось всего пара часов, могла бы сообразить, что не больше мне дадут и на обратный путь. Сниматься в Рим я улетела в статусе невесты мистера Джеймса Хенсона, что дало право мистеру Хенсону вмешиваться в график съемок. Это было ужасно. Я никак не могла объяснить Джимми, что на площадке вовсе не звезда, а почти беспомощная девчонка, что ни о каких требованиях не может быть и речи, что я ловлю каждое слово режиссера и партнеров и думаю вовсе не о сроках окончания съемок, а о том, чтобы сыграть как можно лучше». Джеймс, который много времени проводил в Риме и серьезно мешал моему настрою, однажды даже вспылил. «Ты думаешь обо всем и обо всех, кроме меня. Тебе дороже студия, режиссер, твой Грегори Пек. Одри, тебе придется выбирать между мной и ими». Я понимала, что рано или поздно это будет произнесено. Если бы Джеймс заставил меня выбирать во время съемок секретных людей, я бы с удовольствием выбрала его и, закончив последний дубль, поставила крест на актерской карьере. Но теперь у меня были жижи и каникулы. У меня были Кэтлин Несбит и Грегори Пек. И я боялась, что выбор будет не в пользу Хэнсона. Видимо, он тоже это понял, но продолжал настаивать. Джеймс не мог отдать свою добычу, Этим акулам Голливуда. Ему категорически не нравился хаос, царящий на площадке. Не нравилась резкость, с которой порой, совершенно этого не замечая, разговаривают участники съемок. Просто когда делается общее дело, не всегда и не у всех достает сдержанности, чтобы быть вежливыми. Как ты можешь позволять на себя кричать? А как еще Уайлер мог заставить меня плакать. Нет, Джеймс не произнес, это твой последний фильм. Но в его глазах и том, как Хэнсон выпятил волевой подбородок, читался именно такой вердикт. Я понимала, что Джеймс просто оплатит неустойку киностудии, если я откажусь сниматься в следующем фильме, который для меня подберет Paramount. Господи, куда делся терпеливый, Вежливый Джеймс, готовый на всё, только чтобы не мешать мне заниматься любимым делом. Какое дело, Одри? Я никогда не наблюдал за съёмками, но теперь, увидев, что творится на площадке, категорически против того, чтобы тебя так эксплуатировали на съёмочной площадке. Но, Джеймс, я связана контрактом. Съемки можно закончить к началу сентября, если только твой Уайлер не будет делать по 250 дублей. Я не могу контролировать съемочный процесс. Зато я могу. Я умоляла его не вмешиваться. Мы часто и подолгу спорили, а потом утром, когда я приходила на съемочную площадку, Грегори Пек, понимая, что со мной что-то не так, смешил, и начиналась работа во время которой я напрочь забывала о требованиях Джеймса и слышала только требования Вайлера. Ещё дубль. Конечно, мы не успевали. Съёмки затягивались, Джеймс нервничал, требовал сократить, закончить к середине сентября, чтобы мы могли вылететь в Лондон на своё бракосочетание. Я тоже нервничала и злилась, тем не менее стараясь сохранять хотя бы внешнее безмятежное спокойствие. Эта безмятежность злила Джеймса еще сильнее. «Кажется, эта свадьба нужна только мне, и тебя не касается? Не слишком ли ты вжилась в роль принцессы?» Хотелось крикнуть. «Джеймс, пощади! Чем больше ты теребишь меня, тем труднее сниматься. А я нужна в каждой сцене. Если я не в форме, Остальные тоже ничего не могут сделать. Сам того не сознавая, Джимми вместо сокращения наоборот затягивал съемочный процесс. А мне самой с каждым днем все меньше хотелось, чтобы работа закончилась. Настолько отличалась суматошная, сумасшедшая, но счастливая обстановка на съемках от дома. В конце концов, Хенсон получил заверение, что все закончится, 25 августа. Он тут же выпустил пресс-релиз о нашей предстоящей свадьбе 30 августа в Йоркшире. Но никому и никогда еще не удавалось соблюсти график съемок, тем более на натуре. Никакого 25 августа, конечно, не получалось. Находилась масса причин, по которым все затягивалось день за днем. Последним днем по графику – названа 30 сентября. Согласно контракту, я должна приступить к репетициям возобновленной жижи 1 октября. Нечего сказать. Веселенькая складывалась ситуация. У меня не получалось не то, что медового месяца, но и медовой ночи. Я пыталась обратить все в шутку, но Джимми разозлился уже по-настоящему. Масло в огонь подлила мама, Видно, желая подтолкнуть меня к решительным действиям и прекращению съемок. Она прислала пару лондонских газет, на фотографиях в которых Джимми был запечатлен в компании красивых девушек, актрис и просто светских знакомых. Что она хотела этим сказать? Что я могу потерять жениха, пока работаю? Надеялась, что брошу сниматься и помчусь к Хэнсону в объятия? Добилась только противоположного. Когда Джимми в очередной раз нанес визит съемочной группе, я положила перед ним эти газеты. Джеймс просто пожал плечами. «А что я должен делать, пока ты снимаешься? Сидеть рядом с твоим вайлером на стуле и наблюдать, как вы с целуетесь?» «Уволь. С меня достаточно сплети на вашем с ним романе не только на площадке». «Ты предпочитаешь, чтобы я не жил с тобой вместе в Риме. Я развлекаюсь в Лондоне, как могу. Джимми, если мы будем жить в Риме вместе, то я не смогу сниматься, и все затянется еще на полгода. С Грегори я целуюсь только потому, что это нужно по роли. Он влюблен в другую. Я не могу не прекратить съемки» не отложить их сейчас, когда снято уже почти всё. Я говорила ещё что-то, уже не помню что, пыталась убедить, что эта работа важна для меня, что я стала пусть не настоящей актрисой, но чему-то научилась. Я могу играть и счастлива этим. А потом будет турне со спектаклем, а потом ещё какой-нибудь потрясающий фильм и снова спектакль, в котором не играть ты не сможешь. «Но ты же знаешь, как принимают жижи!» Несколько секунд он молча смотрел на меня, а потом вдруг хлопнул по коленке со словами «Или 30 сентября, или никогда». По настоянию Джимми в Риме мне сшили свадебное платье, хотя руководство Парамаунта объявило, что все наряды принцессы Анны из римских каникул остаются у меня. В качестве свадебного подарка. И я могла бы венчаться в роскошном парадном платье из фильма. Положение было ужасным. Назначен день свадьбы, приглашены две сотни гостей, и еще ожидалось не меньше любопытствующих и репортеров. В Хадерсфилд в Йоркшире начали привозить подарки. Моей подружкой согласилась стать дочь американского посла Шарон Дуглас. А у меня продолжались римские каникулы, и я никак не могла показать на площадке свое истинное состояние, когда хотелось просто биться головой о стену. Но в конце концов я вдруг успокоилась, что не делается все к лучшему, если я не успею на собственное венчание значит не судьба мне быть миссис хенсон честное слово от этого решения стало вдруг так легко и хорошо что я играла дубль за дублем даже не задумываясь о том двадцать пятый он или уже пятьдесят восьмой все верно обвенчаться можно в любой день и любой церкви а римские каникулы случаются раз в жизни даже у принцесс не говоря уж о начинающих актрисах. Когда всё закончилось, времени у меня было ровно столько, чтобы добраться до Лондона и пересесть на другой самолёт, отправляющийся за океан, чтобы начать спешные репетиции восстановленной жижи. Там тоже ждала труппа и был строгий график гастролей. Не до собственной свадьбы. Честное слово, Я понимала жуткое состояние Джимми. Ему предстояло объясняться с толпой приглашенных репортеров, возвращать непринятые подарки, как-то оправдываться перед семьей. Но что я могла поделать? Я актриса, хотя еще и не слишком уверенная в себе. С этим приходилось считаться. Уайлер на прощание сказал что я могу стать одной из величайших кинозвезд мира. Конечно, я понимала, что главное в этой фразе «могу». Это не значило, что обязательно стану. Но разве можно отказаться от такой возможности? У нас не состоялось венчание ни 30 сентября, ни позже. Мы попытались сделать хорошую мину при плохой игре, объявили всем, что пока... Не имеем времени на венчание. Решили пожениться в течение трех последующих месяцев, потому что не хотим, чтобы медовый месяц проходил в гостиницах на моих гастролях. И оба понимали, что ничего этого не будет. Джеймс требовал, чтобы я предпочла семью работе. Еще год назад я бы так и сделала. Но тогда, уже попробовав на вкус успех в жижи, И на съемочной площадке, осознав, что я могу больше, я была не способна отказаться от актерской стези. В Нью-Йорке Джильберт Миллер прямо из аэропорта отвез меня на репетицию Жижи. Нам пора было уезжать на гастроли. Моя дорогая Кэтлин Несбит все поняла с первого взгляда. Выбрала работу? Я вздохнула. Кэтлин, кажется, я потеряла Джеймса Хэнсона. Зато ты нашла себя. Не думаю, чтобы вы очень любили друг друга. Почему, если бы любили, то обвенчались бы прямо здесь. Они выбирали день и не ждали толпу гостей с подарками. Тебе нужны их подарки? Нет. Тогда мысленно махни на всё рукой и лучше расскажи о работе с Уайлером и Пеком. Говорят, вы хорошо сыгрались? О, это был полный восторг! Конечно, я не могла просто так махнуть рукой, но, подумав, решила, что Кэтлин права. Если бы мы действительно любили друг друга, то никакие свадебные торжества были бы не нужны. А может, и хорошо, что так получилось. Теперь-то я знаю, что хорошо. Джеймс Хенсон прекрасный человек. Он красив, элегантен, безумно богат, но я бы не смогла быть просто миссис Хенсон, зная, что могу быть актрисой Одри Хеппер. Думаю, что произойди наше венчание в сентябре 1952 года, мы бы все равно разошлись а так разошлись невенчанными. Джеймс стал очень успешным бизнесменом, приумножив фамильные миллионы. А я? Я получила за римские каникулы Оскара каждому своё. Я так подробно вспоминаю свои отношения с Джеймсом, потому что они ярко высвечивают семейные проблемы актёров. Ни одна я оказалась в таком положении. Грейс Келли отказалась от карьеры, хотя могла быть завалена Оскарами, потому что красавица, и играла прекрасно. Зато она нашла счастье в семье и стала образцом для многих дам. Жена-актриса, да еще и снимающаяся в фильмах по всему свету, такое не каждый выдержит. Вернее, точно могу сказать, что не выдержит, Ни один мужчина, который к кино не имеет никакого отношения. Актерский труд очень тяжел, а на съемках тем более. Если не отдавать роли все душевные силы, ничего путного из такой игры не выйдет. Если отдавать, то опустошение столь велико, что их на семью остается мало. При этом должна быть настоящая поддержка со стороны семьи, в первую очередь мужа. Разрываться между домом и такой работой очень тяжело. Я никогда не стала бы актрисой «Стань миссис Хэнсон», даже если бы Джеймс не мешал мне играть, как обещал в самом начале. Просто на обе роли меня не хватило бы. Получается, актрисы должны выходить замуж только за актеров или людей, близких к кино? Но второе замужество с Мелом Феррером – показала, что и тут не всё просто. Может, это мне не повезло, или я не сумела стать хорошей женой.